Голова третья. Ответный удар. А пока перенесемся обратно в Америку. Мы идем по старинным коридорам Белого дома. Где-то незаметно несут вахту сотрудники службы безопасности президента. Но мы обладаем даром проходить мимо них незаметно. Тихо открываем дверь овального кабинета. Идет секретное совещание. За столом сидит... Джордж Буш-младший. Он слушает своих советников, министра обороны, госсекретаря, директора ЦРУ и других высокопоставленных сотрудников своей администрации. Выслушав всех, президент обращается. «Что будем делать, господа?» «Дорогой читатель, может, уйдем отсюда? Пусть они разбираются со своими проблемами». Интересно послушать, о чем здесь шепчутся самые влиятельные люди планеты. Джордж Буш задал вопрос. Что будем делать, господа? Первым берет слово директор ЦРУ Джордж Теннет. Господин президент, после проведенного расследования мы выяснили, кто и как организовал нападение на нашу страну 11 сентября. И кто же это? Интересуется Буш. Все следы ведут в Афганистан, а это дело руку самого бен Ладена. Читатель, ты помнишь, мы были с тобой в местечке Торрабора. Там был человек, похожий на старика Хаттабыча. Сейчас говорят именно о нем. Тебе интересно узнать, о чем будут говорить в этом кабинете? Хорошо, давай останемся. Мы же не каждый день бываем в Белом доме. — Слово берет госсекретарь Колин Пауэлл. — Я тоже утверждаю, что это дело у Мы обратились к руководителю Афганистана Мули Амару, но он категорически отказался выдавать своего друга и единоверца. Буш-младший перевел взгляд на другого собеседника. — Что ты думаешь, Дональд? — обратился он к министру обороны Рамсфельду. Тот, сделав небольшую паузу, медленно произнес «Нам угрожает мощная сила Аль-Каида. Конечно, ее создали наши ребята из ЦРУ еще пятнадцать лет назад. Но что-то больно они с Бен Ладеном заигрались. Надо с этим заканчивать и хорошо проучить его». Слово взял госсекретарь если свою собаку бойцовской породы все время натравливать на других, то ее агрессия когда-нибудь вылится и на хозяина, особенно когда пес срывается с поводка. Надо усыпить эту собаку, она стала очень опасна, а заодно и ее новых хозяев, этого муллу Амара. «Так что будем делать?» — еще раз спросил президент США. Я считаю, необходимо убирать Муллу Амара. Он превратил Афганистан в рассадник мирового терроризма, а вместе с ним и Бен Ладена. Все стали спорить, и каждый предлагал свои варианты решения проблемы. Было понятно, что Америка проявит решительность и продемонстрирует всему миру всю мощь своего карающего меча, Все, мой друг, пойдем отсюда. Не будем присутствовать на принятии решения, которое дорого будет стоить народу Афганистана. Небо над столицей Афганистана полностью закрывает сотни самолетов. Где-то рядом мечутся отряды Талибана, пытаясь оказать сопротивление наступающим на город войскам Северного Альянса, на афганские отряды Масуда и генерала Дустума. Самолеты ВВС США запускают ракеты, которые попадают в джипы талибов. Мощный взрыв переворачивает машину. Огромное облако пламени разрывает автомобиль. Все смешивается. Земля, огонь, искореженный металл и куски человеческой плоти, усыпавшие все вокруг. Кровь, гарь, стоны вылетающие из уст умирающих. Все это вокруг нас. Ты закрываешь глаза от ужаса. Страшно смотреть на происходящее. Самолеты пролетели. Мы видим, какие последствия они оставили после себя. Если останемся здесь еще на некоторое время, то на наших глазах солдаты Северного Альянса ворвутся в Кабул, и будут жестоко истреблять своих вчерашних обидчиков. Но покинем это место, мы и так насмотрелись на ужасы войны. Афганистан захватили американцы, сделав самую грязную работу руками Северного Альянса, который в основе своей состоял из этнических меньшинств Афганистана, таджиков и узбеков. Пространственно-временной туннель привел нас опять в Масул. Человек в черном является ключом к разгадке тайны возникновения Харизостана. Черная армия, которого так по мановению волшебной палочки возникла из песков Ирака. Но где же этот человек? Улицы Масула затихли, все боятся и сидят дома. Изредка кто-то может выйти, чтобы приобрести немного продуктов для своей голодающей семьи. Люди со страхом ждут. Что будет дальше? Мы идем по городу и понимаем их опасения. Солдаты в черных одеждах готовятся к обороне города. В небе пронеслись боевые самолеты. Возможно, они сбросят бомбы на головы простых граждан. Неужели дойдет до этого? Мы с тобой осторожно пробираемся по улочкам, Но найти нужного нам человека в огромном городе пока не получается. В следующий раз мы обязательно разыщем его. Смотрим в окна домов и думаем о судьбах проживающих в них людей. Несколько лет назад они радостно встречали войска Харизостана. Давай попробуем перенестись в то время, когда черная армия победоносно шла в Масул. Жители города придерживается суннитского направления в исламе. При президенте Саддаме Хусейне они были привилегированной группой населения. Сунниты составляли треть жителей Ирака, а шииты две трети. Давняя вражда таилась в душах людей, придерживающихся разных направлений в исламе. При Хусейне Ирак был светским государством, и религиозные трения сократились. Он правил жестко и не позволял проявлять инакомыслие, сепаратизм и религиозную нетерпимость. Но все изменилось, когда пришли американцы. Мы устали с тобой ходить по Масулу. Здесь страшно. Тяжело видеть страдания простых горожан, которых солдаты в черном взяли в заложники. Покинем этот страшный город. Но сейчас не воспользуемся. Пространственно-временным туннелем, а просто поедем на машине по шоссе в сторону сирийской границы. Багрук — пустыня. После многочасовой езды перед нами вырастает небольшой городок, затерянный в бесконечных песках одной из сирийских провинций. Через глиняную арку въезжаем в Абу-Кемаль, один из городов Харизастана. Добираемся до центра узкими улочками Пробираемся в нужное нам место.